Глава третья. Палестина между двумя мировыми войнами. Белая книга 1922 года. За последние три или четыре поколения евреи воссоздали в Палестине общину, ныне насчитывающую 80 тысяч человек, из которых около четверти составляют фермеры и сельскохозяйственные рабочие, писал в 1922 году в белой книге Уинстон Черчилль, бывший на тот момент министром, государственным секретарем по делам колоний. У этой общины есть собственные политические органы, выборное собрание для решения внутренних вопросов, выборные советы в городах и организация по надзору за школами. Белая книга Черчилля, первая из шести белых книг, представляемых британскому парламенту отчетов о политических мероприятиях правительства, касавшихся Палестины. Белой книгой Традиционно называют обстоятельные правительственные документы, содержащие не только описание проблем, но и способы их решения. У них есть свой выборный главный раввинат и совет раввинов для руководства религиозными делами. Все дела ведутся на иврите, как на общепринятом языке. Интересы общины обслуживает ивритоязычная пресса. У них есть своя выраженная интеллектуальная жизнь, наблюдается заметная экономическая активность, Так что эта община с ее городским и сельским населением, собственными политическими, религиозными и общественными организациями, собственным языком, собственными обычаями и собственной жизнью, на деле обладает всеми признаками присущими нации. Кстати говоря, Карл Маркс, сам бывший евреем, считал евреев не нацией, а особой социальной группой на том основании, что среди евреев в середине XIX века не было крестьян. Белая книга 1922 года, с одной стороны, подтверждала приверженность британского правительства Декларации Бальфура, а с другой, подчеркивала, что палестинские арабы имеют полное право на проживание в родных местах, и их права не могут быть ущемлены. Превращение Палестины в еврейскую страну в такой мере, в какой Англия является английской, невозможно, писал Черчилль и уточнял, что Декларация Бальфура, предусматривало не провозглашение всей Палестины еврейским национальным очагом, а только создание такого очага на территории Палестины. В апреле 1921 года в восточной части Палестины, на подмандатной британской территории, было образовано арабское государство транс -Иордания, ныне Иордания, королем которого стал старший брат Фейсалла Абдалла. Самого Фейсала британцы в 1921 году сделали королем Ирака. Таким образом, ближневосточные арабы получили государственность на 27 лет раньше евреев. Формально, Ирак и Трансиордания находились под британским контролем. Но то был не контроль, а скорее патронаж. В целом же Абдалла и Фейсал были полностью самостоятельными правителями. Британцы были вынуждены заигрывать с арабами, поскольку между Великобританией и Францией получивший мандат на Сирию, шла борьба за влияние на Ближнем Востоке. В 1930 году Великобритания заключила с иракским правительством короля Фейсала договор, по которому Ираку предоставлялся юридический суверенитет при условии сохранения на его территории британских военных баз. Белая книга Черчилля закрепляла создание Транссордании, придавая свершившемуся окончательный официальный статус. В отчете Черчилля Также говорилось о необходимости ограничения еврейской иммиграции, которая в послевоенном периоде набирала обороты. Предлагалось устанавливать число прибывших с учетом экономической емкости страны в каждый данный момент. По сути, ограничение иммиграции шло в разрез с Декларацией Бальфура, поскольку оно отдаляло создание еврейского государства. Но тем не менее, исполнительный комитет Всемирной сионистской организации согласился с политическим курсом, обозначенным в Белой книге. А вот палестинские арабы отказались ему следовать, поскольку в их представлении никакого еврейского государства быть не могло. Арабы требовали полного запрета еврейской эмиграции, так что ее ограничения они расценивали как уступку евреям. По установленным в августе 1920 года нормам, ежегодное количество еврейских репатриантов не должно было превышать 16,5 тысяч человек, причем при условии гарантированной занятости. К месту можно привести слова израильского историка Авраама Шалита, который однажды сказал. Фейсал подписал соглашение с Вейцманом для того, чтобы получить допуск на Версальскую конференцию, а Британия издала декларацию Бальфора ради получения мандата на Палестину. Ревизионистский сионизм согласие с Белой книгой вызвало возмущение ревизионистов. Амнистированный в 1921 году и избранный в Исполнительный комитет Всемирной сионистской организации Владимир Жаботинский в знак протеста покинул исполком. У Жаботинского имелись принципиальные идейные разногласия с Хаимом Вейцманом. Вейцман, как и большинство членов исполкома, был сторонником дипломатических методов, а Жаботинский сторонником силового давления, которое, по его мнению, Нужно было оказывать не только на палестинских арабов, но и на британцев, чтобы они из пристрастных наблюдателей превратились бы в помощников сионистов. Жаботинский считал, что одной лишь колонизации Палестины для создания еврейского государства недостаточно. Государственность нужно утверждать политическими методами, а при необходимости и военными. Кроме того, Жаботинский был убежденным противником социалистических идей, получивших широкое распространение среди сионистов в первую очередь идея классовой борьбы, которая вносила раскол в еврейское общество, которому как никакому другому требовалось национальное единство. Жаботинский требовал ревизии традиционного сионизма с целью очищения его от социалистической шелухи. В 1925 году он создал Союз сионистов-ревизионистов, который за 10 лет вырос в новую сионистскую организацию. Идейными наследниками новых сионистов является Ликут, в переводе «консолидация» – национал-либеральная партия Израиля. Следует уточнить, что Жаботинский не отказывал палестинским арабам в праве жить на родной земле. Он выступал за полное равноправие арабов как национального меньшинства в еврейском государстве при условии их лояльности. Необходимость борьбы против арабов он объяснял тем, что патриотические чувства – не позволяют арабам согласиться с фактом существования еврейского государства, а оправдывал борьбу тем, что у арабов есть несколько государств, а у евреев – ни одного. Оппоненты нередко обвиняли Жаботинского в фашизме, но он отвечал, что ревизионистское движение опирается на демократические ценности XIX века, и оно может считать своими лишь тех, кто руководствуется этими ценностями и нравственным законом. Из письма Жаботинского Аббе Ахимиеру, одному из лидеров ревизионистов, возглавлявшему правую ревизионистско-максималистскую фракцию и восхищавшемуся итальянским фашизмом. Дело было в конце 20-х годов прошлого века, когда фашисты еще не проявили в полную мощь свой оголтелый антисемитизм. гистодруд В декабре 1920 года в Хайфе был основан гистодруд В переводе «федерация». Полное название – Всеобщая федерация рабочих земли Израильской. Еврейский профсоюз, призванный обеспечивать трудоустройство евреев, способствуя при этом приобретению и освоению новых земель и защищать их права. Арабская рабочая сила традиционно стоила дешевле, так что арабы пытались вытеснять евреев не только силовыми, но и экономическими методами, отбирая у них рабочие места. Изначально гистодрут насчитывал менее 4,5 тысяч членов, но уже к 1927 году их число возросло до 25 тысяч и продолжило расти дальше. Столь интенсивное развитие во многом было заслугой генерального секретаря гистодрута Давида Бангуриона, который во всех сферах своей деятельности демонстрировал отличные организаторские способности. Со временем Гестадрут из чисто профессионального союза превратился в крупнейшего работодателя Палестины и крупнейший торгово-закупочный кооператив. Независимая экономическая деятельность Гестадрута способствовала главной цели нации – созданию своего государства. Выступая в роли капиталиста, Гестадрут соблюдал интересы трудящихся. Так, например, жилье в построенных им домах сдавалось по минимальным ценам, а рабочий банк предоставлял суды на льготных условиях. По сути, гестадрут являлся и Министерством экономики, и Министерством промышленности, и Министерством сельского хозяйства, и Министерством социального обеспечения. Слова ⁇ трудно переоценить ⁇ часто звучат фальшиво, но вклад гестадрута в освоение евреями Палестины и создание еврейского государства действительно ⁇ трудно переоценить ⁇ Особой заслугой Гистадрута стало развитие системы медицинского страхования Купатхалим, в переводе «больничная касса», существовавшей с 1911 года. К 1935 году было построено две больницы, два санатория и около 60 поликлиник, оказывавших квалифицированную и качественную медицинскую помощь. Высокие стандарты израильской медицины были заложены еще в 20-е годы прошлого века. Четвертая Алия В 1924 году началась четвертая Алия, растянувшаяся на пять лет. В Эрецисраэль массово репатриировались евреи из Польши, за которыми тянулись их соотечественники из Венгрии и других европейских стран. Польских репатриантов было более 70 тысяч, а остальных немногим больше десяти. Причиной массового исхода стал подъем антисемитизма, который в Польше приобрел особо выраженный характер. Премьер-министр страны и министр казны финансов Владислав Грабский национализировал отрасли, в которых преимущественно были заняты евреи, а затем заменил их на поляков, отчего в народе четвертую алию прозвали «алией Грабского». Репатриации польских евреев в Палестину поспособствовали также ограничения на иммиграцию в США, которые были введены в 1924 году по меркам Алии, польская волна была большой, но репатрианты составили менее 2,5% от общего количества польских евреев. Разумеется, их могло бы быть гораздо больше, если бы не навязанные свыше квоты на репатриацию. Еврейское агентство для Палестины 11 августа 1929 года на состоявшемся в Цюрихе 16-м конгрессе сионистов Палестинское еврейское бюро было реорганизовано в еврейское агентство для Палестины. Сменилось не только название, но и концепция. Еврейское агентство было готово сотрудничать со всеми евреями, а не только с сионистами. Реорганизация была проведена по инициативе Хаима Вейцмана, желавшего привлечь к широкому сотрудничеству американских евреев, которых сионисты традиционно считали ассимилянтами. Заодно Вейцман стремился наладить отношения с Харидим. Три клятвы? Это история, а реальность требовала объединения усилий всего еврейства ради великой цели. В некотором смысле Вейцман был идеалистом, искренне верившим в то, что национальное самосознание доминирует над всеми прочими обстоятельствами. Собственно, лидеру евреев и полагалось быть таким. В Совет, высший орган еврейского агентства, помимо сионистов вошли представители еврейских общин разных стран. Председателем агентства стал Хаим Вейцман, сохранивший за собой пост президента Всемирной сионистской организации. К тому времени численность еврейского населения Палестины превысила 160 тысяч, но в сравнении с 15-миллионным мировым еврейством то была капля в море. Еврейское агентство всячески старалось увеличить приток репатриантов, но большая часть его усилий блокировалась британскими властями. Между тем численность арабского населения росла довольно быстрыми темпами, дойдя к 1936 году до миллиона, в то время как численность евреев на тот момент составляла менее 400 тысяч. И это на фоне Пятой Алии 1929-1939 годов, вызванной подъемом нацизма в Германии. Восстание Западной Стены и Белая книга Пасфилда. Антиеврейские выступления 1929 года, известные также как Восстания Западной Стены были спровоцированы тем, что евреи отстаивали свое исконное право молиться у Западной Стены. Западная Стена, она же Стена Плача, сохранившаяся часть Стены Второго Храма, разрушенного римлянами в 70 году, расположена у западного склона Храмовой горы в старом городе Иерусалима. Арабское название «Стена Плача» происходит от еврейского обычая приходить к этому месту для того, чтобы оплакивать разрушение храма. Сами же евреи называют стену «западной стеной» или «просто стеной». Конфликт начался годом раньше, когда в канун Йом-Кипура еврейский смотритель установил рядом со стеной перегородку, чтобы мужчины во время молитвы были отделены от женщин, как это требуют еврейские законы. Йом-Кипур – день искупления или судный день, день покаяния и отпущения грехов в иудаизме, в который Бог подводит итог делам человека за прошедший год считается самым священным днем в году. Арабы усмотрели в этом попытку строительства, запрещенного евреям в старом городе еще в османские времена, и подали жалобу британским властям, которые приказали убрать перегородку. Евреи, совершенно справедливо, расценили демонтаж перегородки как посягательство на их право молиться у священной стены. Арабы, не удовлетворившись сносом перегородки, заявили, что евреи намерены посягнуть на одну из главных святынь ислама, Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. И на этом основании начали чинить молящимся у стены евреям всяческие препятствия, вплоть до забрасывания их камнями. 15 августа 1929 года в 9 ава... 9 ава, 9 число месяца Ав, день траура еврейского народа, в который были разрушены 1 и 2 иерусалимские храмы. В Иерусалиме в этот день принято идти к западной стене. Члены молодежного сионистского движения Бейтар Название представляет собой аббревиатуру от Брит Иосиф Траумпельдор, союз имени Иосифа Траумпельдора. Организовано прошли к западной стене, спели там Хатикву. Хатиква – наша надежда, патриотическая песня на стихи галицийского репатрианта Нафтали Герца Имбера, ставшая гимном сионистского движения и гимном государства Израиль. Искандировали скандировали «Стена наша». На следующий день арабы, собравшиеся в знак протеста против еврейских посягательств в мечети Алекса, вышли к стене и стали избивать молящихся евреев. Из-за Иерусалима погромы перекинулись на другие города. 133 еврея погибло. Жертв могло быть гораздо больше, если бы не отряды самообороны, созданные сионистской молодежью. Британская комиссия по расследованию беспорядков, которой руководил известный юрист сэр Уолтер Шоу, пришла к выводу, что причиной беспорядков стали опасения арабов, вызванные растущей еврейской иммиграцией и покупкой евреями земли. Надо сказать, что арабы охотно продавали землю евреям, поскольку те платили хорошую цену. Британцы пришли к очередному антиеврейскому выводу – ограничить иммиграцию и положить конец приобретению евреями арабских земель. Также предлагалось на основе прямых выборов создать законодательное собрание Палестины, в котором большинство получили бы арабы. Эти предложения были представлены на рассмотрение британского парламента в виде документа, известного как Белая книга Пасфилда. Лорд Пасфилд был тогда министром по делам колоний. По сути, Белая книга Пасфилда стала отказом от декларации Бальфура, что вызвало волну возмущения во всем еврейском мире. Хаим Вейцман заявил официальный протест правительству Великобритании и оставил пост председателя сионистской организации, демонстрируя нежелание сотрудничать с британскими властями. Под давлением общественности и ряда британских политиков, недовольных тем, что правительство отказалось от ранее принятого обязательства, премьер-министр Джеймс Макдональд пошел на попятный. В феврале 1931 года он направил Вейцману письмо, в котором было сказано следующее. Задача содействия еврейской иммиграции и обеспечения по возможности плотного расселения евреев в Палестине по-прежнему остается мандатным обязательством, которое можно выполнить, не ставя под угрозу права и условия жизни другой части палестинского населения. Иммигрантам, рассчитывающим на получение работы, пусть и временной, не будет отказано во въезде по причине отсутствия гарантии трудоустройства на неограниченный срок. Также Макдональд сообщал, что никто не ограничивает евреев в покупке земель и подчеркнул, что британское правительство не намерено пренебрегать обязательствами, возложенными на него мандатом. Копии письма были отправлены в Совет Лиги наций и Верховному комиссару Палестины Джону Ченслору, который писал своему сыну, что поистине евреи – неблагодарная раса и что арабы словно дети, и им очень трудно помогать. Любые столкновения с арабским населением приводили к активизации ревизионистов, особенно их правого, наиболее радикального крыла. Ряды ревизионистов постоянно росли. Если на сионистском конгрессе 1925 года было всего 4 делегата ревизиониста, то в 1931 году уже 52. Следует отметить, что сионисты-социалисты разделяли многие убеждения ревизионистов, но в отличие от них, Старались не делать преждевременных заявлений, от которых еврейскому делу, как говорится, не было бы никакой пользы, кроме вреда. Разумеется, было бы хорошо и просто замечательно превратить Великобританию из наблюдателя, который периодически вставляет палки в колеса, в сподвижника. Но как это можно было сделать? Разумеется, было бы неплохо иметь регулярные воинские части, желательно по гарнизону в каждом еврейском поселении. Но кто бы позволил сделать такое сразу и открыто? Как говорится, мечтать о чолнте с мясом хорошо, когда есть деньги. Чолнт ⁇ традиционное еврейское субботнее горячее блюдо, приготовленное из мяса, овощей, крупы и фасоли, которое ставится в печь в пятницу перед наступлением субботы. В еврейской традиции день начинается с вечера и томится до следующего дня. Таким образом, в субботу евреи получают горячее блюдо, не нарушая при этом субботнего запрета на приготовление пищи. А еще говорят «знай свою выгоду сам», а другим ее знать не обязательно. Еще в декабре 1920 года на той конференции, в ходе которой был основан Гестадрут, постановили создать Хагану, подпольную армию самообороны. В переводе «защита». Под патронажем Гестадрута, который можно считать и первым военным министерством в Израиль, был налажен учет резервистов, проводилось обучение, Закупалось, а то и изготавливалось оружие. Пятое. Алия. С 1932 года поток миграции снова начал расти. В 1935 году в Палестину прибыли 66 тысяч евреев, в основном из Германии, Румынии и Польши. А всего за период с 1932 по 1935 годы еврейское население Палестины удвоилось, теперь составляла 380 тысяч. Немецкие евреи сплошь были городскими жителями, поэтому они старались осесть в городах. Вдобавок многим в то время удавалось вывести часть своих капиталов, которые вкладывались в дело на новом месте. Пятая алия способствовала бурному развитию еврейских городов и еврейской промышленности, которая с 1936 года начала экспортировать свою продукцию. К тому времени в Тель-Авиве вместе с Яффой Проживали около 140 тысяч евреев, в Иерусалиме 70 тысяч, а в Хайфе более 40 тысяч. Демонстрируя откровенный антисемитизм, правительство нацистской Германии, а также правительство фашистской Италии, активно заигрывали с арабами, стремясь таким образом ослабить позиции Великобритании и Франции в Ближневосточном регионе. В этой политической игре активно муссировалась тема «общего врага» еврейской нации. Великобритания и Франция рассматривались как враждебные для обеих сторон плутократические режимы, угнетающие народы, стремящиеся к национальному возрождению. Палестинские арабы, стремившиеся освободиться от британского мандата и создать арабскую Палестину, чисто арабскую, без евреев, активнее всего шли на сближение с фашистами. Новое арабское восстание В ответ на очередной антиеврейский протест, заявленный ведущими арабскими политическими партиями, в декабре 1935 года, верховный комиссар Палестины сэр Артур Уокап снова поднял вопрос о создании высшего законодательного органа во главе с председателем, кандидатура которого будет утверждаться британцами. Британцы наивно верили в то, что если усадить арабов и евреев на одну скамью, то из этого в конечном итоге выйдет какой-то толк. На деле же, общий выборный парламент не устраивал ни арабов, которые не желали делить власть с евреями, ни евреев, прекрасно понимавших, что арабское большинство заблокирует идею создания еврейского государства. Хаим Вейцман, незадолго до того вернувшись к руководству сионистским движением, заручившись поддержкой мандатной комиссии Лиги наций и некоторых депутатов парламента, убедил британское правительство отказаться от этой идеи. Арабы, недовольные тем, что евреи снова сумели настоять на своем, хотя и самих арабов общий парламент никак не устраивал, в апреле 1936 года начали нападать на евреев. Отряды подпольной организации «Иргун Цвайлиуми», созданные ревизионистами еще в 1931 году, отвечали на нападения по принципу «Око за око». «Иргун Цвайлиуми» — национальная военная организация, Еврейская подпольная организация самообороны, действовавшая на территории Палестины с 1931 по 1948 год. Возглавивший арабское восстание муфти Иерусалима Аль-Хусейни призвал к общепалестинской забастовке и прекращению уплаты налогов. Одновременно и словно бы стихийно поднялось вооруженное восстание. Теперь арабы воевали не только с евреями, но и с британцами. В помощь восставшим пребывали добровольцы из соседних арабских стран. Руководил восстанием Верховный Арабский комитет, созданный в апреле 1936 года и возглавляемый Аль-Хусейни. Для евреев шестимесячная арабская забастовка оказалась благом, поскольку она способствовала развитию еврейской экономики, а вот самим арабам столь длительное бездействие нанесло выраженный ущерб. Желая наказать британцев, они в первую очередь наказали самих себя. В октябре 1936 года, после совместного обращения королей транс Ирака, Йемена и Саудовской Аравии к руководившему восстанием Верховному Арабскому Комитету, забастовка и вооруженная борьба были прекращены. 11 ноября 1936 года в Палестину прибыла комиссия, которой было поручено разобраться в ситуации. Верховный Арабский Комитет сначала отказался от сотрудничества с комиссией до тех пор, пока не будет прекращена еврейская иммиграция но затем под давлением правителей соседних арабских государств и здравомыслящих лидеров палестинских общин изменил свое решение. В январе 1937 года на одном из заседаний комиссии была впервые озвучена идея раздела Палестины на два государства – еврейское и арабское. «В создании еврейского государства я видел реальную возможность нормализации отношений с арабами», – писал Хаим Вейцман. Арабы опасаются того, что мы захватим всю Палестину, и в такой ситуации еврейское государство с четко определенными границами стало бы окончательным решением проблемы. Вместо того, чтобы быть меньшинством в объединенной Палестине, мы стали бы большинством в нашем собственном государстве и смогли бы на равных взаимодействовать с нашими арабскими соседями. Давид Бен-Гурион, избранный в 1935 году председателем еврейского агентства, смотрел на раздел Палестины несколько иначе. «Благодаря обладанию своей территорией мы увеличим нашу силу, а любое увеличение нашей силы облегчает взятие под контроль всего Эрец-Исраэль». Но так или иначе все здравомыслящие сионисты соглашались с вариантом раздела Палестины, поскольку другого выхода из сложившейся ситуации не было. Белые книги 1937 и 1939 годов. В июле 1937 года британское правительство, возглавляемое Невилом Чемберленом, опубликовало очередную Белую книгу, в которой в частности предлагалось создать в Палестине еврейское и арабское государство. 20-й сионистский конгресс, состоявшийся в августе в Цюрихе, одобрил концепцию двух государств, а Верховный арабский комитет отверг ее. 26 сентября боевики арабской террористической организации «Черная рука» убили комиссара Галилея Льюиса Эндрюса. Эта акция стала толчком к возобновлению восстания, которое удалось подавить полностью только к сентябрю 1939 года, то есть к началу Второй мировой войны. Накануне Новой мировой войны лояльность арабского населения Палестины и вообще всех арабов, находившихся в британской сфере влияния, приобрела для Лондона особо важное значение. Ведь речь шла не просто о порядке на подмандатных территориях. Важно было удержать арабов от перехода на сторону Германии в грядущей войне. Особенно с учетом того, что на территориях, населенных арабами, были сосредоточены богатые нефтяные запасы. Еврейские интересы в очередной раз были принесены в жертву политики. Белая книга 1939 года, отчет министра колоний Малькома Макдональда, предусматривало создание в течение ближайшего десятилетия единого палестинского государства. Еврейская иммиграция в ближайшие пять лет ограничивалась семью-десятью-пятью тысячами человек, и это при том, что творилось в Германии и ряде других европейских стран. А дальше становилось возможной только с согласия арабов, то есть прекращалось. Ограничение на покупку земли евреями практически сводило такую возможность к нулю, Короче говоря, Великобритания отказывалась от декларации Бальфура. «Белая книга» была опубликована 17 мая, а уже на следующий день начались массовые акции протеста палестинских евреев. В своем официальном заявлении председатель еврейского агентства Давид Бен-Гурион сказал, что политика уступа к арабам не может устроить евреев и что при невозможности добиться желаемого политическим путем евреи сделают это силой, и предупредил британцев, что еврейское восстание станет для них столь же крупной проблемой, что и арабское. В знак серьезности еврейских намерений, члены Иргун устроили несколько взрывов в британских административных учреждениях и на железной дороге. В августе 1939 года в Женеве собрался 21-й сионистский конгресс, на котором была подтверждена готовность сионистов к борьбе за создание своего государства, и принято решение увеличить нелегальную иммиграцию, чтобы спасти от уничтожения как можно больше западноевропейских евреев. «Мы должны действовать так, как будто в Палестине существует еврейское государство», сказал в своем выступлении Бен-Гурион, имея в виду готовность защищать еврейские интересы с оружием в руках, и продолжать делать это до тех пор, пока в Палестине не появится еврейское государство». Считая, что евреи вынуждены согласятся со столь выраженным ущемлением их прав, британское правительство загнало себя в тупик. Дело непременно закончилось бы еврейским восстанием, если бы не началась Вторая мировая война.